«Эпилог. Злата. Наследница? Нет, серьезно, наследница?» Пытался прийти в себя Рик после ухода Ренальдо. «Да, совсем не так я себе представляла нашу встречу. Но внезапно действительно вспомнилось все то, что предшествовало моему вынужденному уходу из моего замка. Я уже не та тихоня, которая терпела все от своих телохранителей. Я наследница. И это не пустой звук». «Больше никто меня не обидит. Конечно, может быть, встреча прошла бы по-другому, если бы нас сразу отвели к Ринальду. Я думала, что брошусь ему на шею сразу, как только увижу. Но нас не хотели к нему пускать, собирались отвести к палачу, даже не выслушав. Лишь один из них решился пойти доложить командиру о внештатной ситуации. И то за то время, что он докладывал, гвардейцы решили напоследок потешиться со мной. «Хорошо, хоть Рик сразу бросился на мою защиту». Пока Кэлпи вернулся, Рику не хило тогда досталось. Мне очень стыдно перед ним, ведь я могла приказать в любой момент. Просто не была уверена, что смогла бы приказать всем сразу. А по очереди каждому. Очень долго. Кто-то успел бы меня вырубить. К счастью, Кэлпи отсутствовал не очень долго. «Да, это проблема?» – спокойно спросила я. «Нет, но это просто уму непостижимо. Как? Почему?» «Почему девушка? Почему светлая? Почему никто не знает об этом?» Начал забрасывать меня вопросами Рик. «Потому что так больше шансов выжить. Способностей-то у меня никаких. Драться и то не умею». Эроральд тонко пошутил, отправив меня в этот мир в качестве наследницы. Пожала плечами я. «И что теперь?» «А что теперь? Я устала каждый день носить маску. Надоела. И прятаться больше не хочу. Я...» «Это я. Разберусь с самыми неотложными делами своих земель. Если светлые начнут возникать, пойдем на них войной. Наши войны многого стоят, это я знаю точно. Видела тренировки обеих сторон. Шансы выиграть у нас очень даже большие. Первый. Начинать не стану, но отвечу ударом на удар. У темных земель есть наследник, и он не бросит своих подданных в трудный час. Будет с ними до конца» и сделает все от него зависящее, чтобы сделать их жизнь как можно лучше. Я обещаю. Я вернулась, искренне сказала я, просто уставившись в пространство. Это обещание давало не только Рику. Я это сказала больше для себя, но вдруг возникло чувство, что мое обещание услышали именно темные земли. И где-то глубоко под землей зашевелилось что-то темное. Большое, теплое, что-то, что спало уже много веков, и ответило мне едва ощутимым одобрением. Не знаю как, но я это почувствовала всеми фибрами своей души. Да, я вернулась, и теперь все будет по-другому. Я это знаю. Для вас читала Лоза